Здание объединённого диспетчерского пункта находилось в северо-западной части города, в одном из корпусов старого комплекса генерального штаба. Вокруг этого небольшого городка ещё оставался солидный кирпичный забор. Однако проволока, по которой прежде проходил ток, была давно снята, а росшие вдоль ограды деревья больше не подстригали, отчего их ветви свешивались через охраняемый периметр. Но это никого не волновало. Тем не менее пропускной режим сохранялся, и посторонних на территорию не пускали. Поэтому Мартин из машины позвонил своему осведомителю и сказал, чтобы тот вышел с территории для разговора. «Но зачем, мистер главный? Я всё сказал по телефону!» перепугался тот. Интонации Мартина показались ему угрожающими. «Ты не всё рассказал, стефан Мне нужны подробности». «Мне это не нравится, я что-то подозреваю!» не соглашался информатор. Послушав их разговор, Филдс подал Мартину знак, потеряв большой и указательный палец друг от друга. Тот кивнул. «Слушай сюда, стефан и не ори. У нас сегодня вечером закрывается дебет по... нашим друзьям, понимаешь?» «Нет». «Я должен на тебя деньги списать, потому и примчался». «Что значит списать?» «Отдать и получить расписку». «А сколько?» «Двести ливров, но тебе на руки я дам сто пятьдесят». «А остальные?» Попался на удочку информатор. «Ну, Штефан, дружок, мне же тоже нужно на что-то сладкое покупать, правильно? Неужели ты будешь жадничать?» На том конце замолчали, Мартин уже хотел было окликнуть собеседника. Но Филдс покачал головой, мол, не надо. «Ладно, я понял, мистер главный. Где вы будете меня ждать?» «Выходи из второй проходной и двигайся вдоль ограды по часовой стрелке. Я на машине тебя подхвачу, и мы всё решим». «Хорошо, только по часовой стрелке это вправо или влево?» «По часовой стрелке это направо». «Хорошо, минут через пять буду». «Что ж, будем его ловить», — сказал филд продолжая вести машину вдоль ограды. Информатора пришлось ждать чуть дольше, минут восемь. У Мартина даже возникло подозрение, что тот, испугавшись, спрятался. Но нет, полторы сотни ливров в качестве наживки сделали своё дело, и вскоре Штефан показался на дорожке возле ограды. «Ну, я пошёл», — сказал Мартин, открывая дверцу. «Смотри, не спугни», — напутствовал его Филдс и посмотрел на сидевших сзади стрелков. Они не шевелились и не поворачивали головы, чтобы даже лёгким движением не привлечь к себе внимания. Мартин догнал информатора и, взяв под локоть, указал на машину. Тот было заупрямился, но Мартин настаивал, уверяя, что ему нужна подпись в квитанции. «Кто эти люди, мистер главный?» — спросил информатор, когда увидел, что в машине полно людей. «Это мои друзья. Мы проезжали мимо, и тут я вспомнил про тебя. Очень кстати, правда?» С этими словами Мартин распахнул дверцу и, подтолкнув информатора в спину, запрессовал в салон с такой силой, что тот долетел до кресла водителя. Мартин сел следом, и Филдс тронул машину. «Что вы делаете? Это не по правилам, это похищение!» — закричал информатор и забился словно птица в клетке. «Не ори, Штефан, сейчас отъедем и поговорим», — сказал ему Мартин, едва удерживаясь, чтобы не дать беспокойному клиенту в морду. «Помогите, полиция!» — завопил информатор. «Меня сейчас тошнит!» — пожаловался Филдс. Он и вправду выглядел бредно. «Что?» — спросил информатор. «Не ори, меня от твоего крика мутит!» «И если ты не прекратишь, я наблюю прямо на тебя!» «Но, мистер главный!» — Штефан обратился к Мартину, однако тот кивнул на Филдса. «Здесь он главный!» «Да-да, парень!» — кивнул Филдс, сворачивая на обочину и останавливаясь в тени цветущего каштана. Информатор замолчал. Если с ним и должно было случиться что-то плохое, оно произойдёт именно здесь. «Итак, коллега Штефан!» — произнёс Филдс и заглушил мотор. Потом достал из кармана горсть смятых ассигнаций, выбрал несколько двадцаток, полсотенную и, изгрузив всё это на колени информатору, сказал: "Вот твои 150 ливров. Посчитай. Да, мистер Главный, 150. А вот за оторванную пуговицу". Добавил филц и вложил в руку Штефана ещё пятёрку. "Теперь давай поговорим". "Давайте", кивнул информатор и откашлялся. "Нам нужно больше информации про этот объект, значительно больше". «Но я этому мистеру всё уже передал по телефону», сказал информатор, показывая на Мартина. «Я понимаю. Тебе известно только определённое количество информации. Но кому-то же известно больше». «Дежурному, мистер главный, лейтенанту Смайлзу». «Он сегодня дежурит?» «Да, мистер главный, он дежурит сегодня. А ещё со среды на субботу и потом ещё после праздников». «Нет-нет», остановил его Филдс. «Меня интересует сегодняшний день. Скажи, как я могу встретиться с этим дежурным?» «Мы заканчиваем в шесть». «Не годится. Я спешу». «Я могу провести одного человека как своего родственника. Мой брат из Ногли давно хотел приехать и посмотреть, где я работаю. У нас, конечно, никого пропускать нельзя, но если дежурные смены выписывает пропуск, то пройти можно». «Хорошо. Я буду твоим братом из Ногли». «Нет, вы совсем на него не похожи, мистер главный». «А что, лейтенант Смайлз знает твоего брата в лицо?» «Не думаю», — ответил стефан после паузы. Филс с Мартином переглянулись. Первый как бы говорил своим взглядом, «Тупой у тебя информатор». А Мартин как бы отвечал молча, «Ну, какой есть». «Тогда давай так. Твой брат приехал в наш город лечиться. Город большой, возможности здесь побольше, чем в ногле «Да, мистер главный, Ногли — форменная дыра. Однажды я пошёл там в клуб «Фламинго», так оказалось...» «Стоп!» — поднял руку Филдс. «Я спешу, стефан У меня сегодня ещё куча дел». «Извините, мистер главный». «Итак, я продолжу. Но договорись ему не дали». Мимо проскочила машина. Заскриджетав тормозами, она подпрыгнула на бордюре, а затем вылетела на пустой тротуар. Её передние двери распахнулись, оттуда выскочили двое мужчин и бросились к автомобилю Филдса. Паризи и Ричмонд мгновенно оказались на улице с пистолетами наготове. Но те двое лишь добежали до багажника своей машины и стали громко кричать, обвиняя друг друга в том, что заднее колесо оказалось напрочь изорвано какой-то железкой. Филдс привстал на своём сидении, чтобы убедиться. Их покрышка действительно выглядела жалко. Оставалось лишь порадоваться, что эту железку поймал не он. «Эй, ребята!» — крикнул один из пострадавших. «Где здесь шиномонтаж, не подскажете?» «А запаски нету, что ли?» — поинтересовался Ричмонд, пряча пистолет за спину. «Да какой там?» — мужчина раздражённо махнул рукой. докатка «Да блин! Будем теперь катить на ней, как ржавая телега! Через два с половиной километра есть авторемонтная мастерская!» «Спасибо!» «На здоровье!» ответил Ричмонд, продолжая вместе с паризи наблюдать за тем, как эти двое меняют колесо. Неожиданно информатор как-то странно задёргался, затем согнулся пополам и зарыдал, сотрясаясь всем телом. «Что с тобой?» — склонился над ним Филдс. «Что случилось, парень?» «Я думал, это за мной бегут. Думал, всё, поймали». «Ну что ты, кто тебя станет ловить?» Отеческим тоном произнёс Филдс и подумал, что сейчас самое время выпить. «Мы же надёжно тебя страхуем и прикрываем». «Да?» — спросил информатор и распрямился, вытирая кулаком слёзы. «Ну, конечно!» «А зачем вам тогда пистолеты, да ещё так много?» — спросил он, кивая назад. «А это, сынок, потому что мы себя очень высоко ценим», — сказал Филдс и похлопал информатора по плечу. «Мы готовы вцепиться в каждого, кто посмеет угрожать тебе. Оттого и пистолеты!» «Я покурю», — спросил Мартин, выглядывая из-за плеча заплаканного информатора. «Покури», — разрешил Филдс. Машина впереди завелась и, съехав с тротуара, поехала прочь. Её кармана несоразмерно тонкой докатке чуть скособочилась, чего у машины был потешный вид. «Значит так, Штефан, ты сейчас в порядке?» «Я в порядке, мистер главный», — кивнул информатор и высморкался в платок. «Тогда так. Твой брат из Ногли приехал к тебе неожиданно, понимаешь?» «Да, мистер главный». «Дома он упал, повредил руку и получил направление в Алимпериал, понимаешь?» «Да, мистер главный. А где он сейчас?» «Он здесь, в этой машине на заднем сиденье». «Да?» — произнёс поражённый этим известием Штефан. «Да. Как его зовут?» «Серж. Отлично, поздоровайся с ним». Информатор обернулся и увидел улыбающегося галардеса с рукой на перевязи. Потом посмотрел на Филдса. «Что, не похож?» — спросил тот. «Не похож, мистер главный». «Это ничего, просто он сильно изменился. Время меняет людей. Время и переживания», — сказал Филдс и вздохнул. Сейчас было самое время выпить. «Мы отвезём тебя обратно, ты вернёшься на рабочее место и скажешь лейтенанту Смайлзу, чтобы тот выписал пропуск твоему брату. Как тебе там по документам?» «Лео Фичханс, сэр», — сообщил Галардес. «Вот, пусть выпишет твоему брату Лео Фичхансу пропуск, а заодно и его лечащему врачу». «А врачу зачем?» — не понял информатор. «Эй, парни, давайте уже садитесь в машину, а то по салону сквозняк гуляет», — потребовал Филдс. Паризи с Ричмондом тотчас вернулись на места и захлопнули дверцы. «А врачу, Штефан!» — продолжил Филдс. «Пропуск нужен за тем, что он повсюду должен следовать за своим пациентом, понимаешь? Он за него отвечает, как мы за тебя». «Я понял, мистер главный». Дверца открылась, и вместе с запахом табака в салон забрался Мартин. «А теперь достань блокнот или органайзер и запиши. Лео Фичханс и его лечащий врач доктор Грейнберг», — подвёл итоги Филдс и вздохнул. «День выдался ещё тот». Закончив набирать имена, Штефан спрятал органайзер в карман и Филдс завёл мотор. Машина медленно съехала с тротуара и покатила по улице, чтобы объехать квартал и высадить информатора недалеко от городка.